Рассказывает Егор Шелихов. Когда железняк ушел, государь вышел из вагона и давай вдоль поезда вышагивать. До паровика дойдет, постоит и назад, до самого последнего вагона. Там тоже постоит и обратно. Так и бродит туда-сюда, еще дымит без остановки. Одну папироску докурит, глядь, уже другую зажигат. Мы-то с Филией ясно дело рядышком. Так и мотаемся. Государь-батюшка молчит, только и сказал, чтобы казаки до да что доль поезда стоят. Честь ему каждый раз не отдавали, да во фронт не тянулись. А сам все шагает да шагает. Мне Махаев говорит, мол, вот как батюшка наш за своего дружка за душевного, Александру Михайлович переживает, будто сам не вижу. А вот только чего переживать, понять не могу. Я ж железняка изнутри не один раз видал. Броню его руками щупал. Тквить ее не то, что пуля. Граната не вдруг возьмет. Чего ж переживать. Один из моих к государю телеграмму вынес от рукавишника. Прочитал батюшка наш телеграмму. Бросил и за новую папироску. Я незаметно носком сапога поддел ленту, прочитал. Прибыл, тычика, иду бой. Ну, ясно. Сейчас Александр Михайлович Англичашкам покажет, почем фунт лиха. Чего ж переживать? Ксар вроде как поуспокоился. Шагает уже не быстро, а так вроде прогуливается. Шагов 5-6 пройдет, становится, Постоит и опять пойдет. До конца поезда дошел, велел себе бокал цемлянского вынести. Добро, коли успокоился, а то ведь за последние три дня с лица спал. Ни разу толком пообедать не изволил. Вот сейчас ему доложат, что железняк на Питер пошел. Вот тогда. Да, вон о всадники показались. Должно с донесениями торопиться. Богородица-заступница. Не наши это, не наши. Как же это, как же допустили-то англичашек к самому государеву поезду? У нас труба тревогу затрубила. Выкатились из поезда все наши, стрелки и атаманцы. Я своими разом командую, филя своими. Мои два единорога из поезда вытащили, Махаевский тоже. Вдруг, смотрю, государь наш у кого-то бердыш забрал, примирится сам стрелять. Нет, он из бердыша, полит, немногие так умеют. Бердыш государю более всего по душе. Он его на свой лад ручником именует. А все же непорядок, чтоб сам царь-батюшка в бой шел. «Государь, говорю, уходите отсюда». Мы их задержим, а вы уходите. Сейчас паровик тронется и от англичан вас увезет. А государь в ответ усмехается. Не дури, мол, Егорка, некуда уезжать. Англичане чай не глупее тебя. Должно путь же разобрали. Я ему тогда, мол, на коне и уходи, государь. А он только что не хохотать. Да ты что, братишка, удумал? Это я, значит, в очистом поле один поскочу, чтобы наверняка убили? А потом похлопал меня по плечу и спрашивает, «А чего этот Егор переполошился? Сколько, говорит, у нас здесь пулеметов?» Тут только до меня и дошло. Нас хоть и немного, всего с полсотни, но в поезде-то четыре единорога, до да бердыши по счета десятка три, плюс сенакосилка Как она стреляет, я пока не видел. Но государь говорил, что запросто десяток пулеметов может заменить. А англичан тик сколько? Но пусть сотен восемь наберется. Государь уже командует. Два единорога у паровика, два у хвостового вагона. Всем остальным залечь под вагонами. Патроны не беречь, но стрелять не раньше, чем на триста шагов подойдут. Огонь говорит по моей команде. Тут мои липконвойцы и филинные стрелки махом кинулись выполнять, а мы, стало быть, рядом с государем залегли, за колесами укрылись. Рядом наши связисты да генералы с прочими офицерами лежат. У паровика бригада паровозная. Ждать-то недолго пришлось. Англичане в раз развернулись, долавой на нас и пошли. Ежели бы наприклад со стороны смотреть, красивше ничего не сыскать, когда конные долавой. Горно у них трубят, пики перед собой опустили, гусаров доломаны развиваются. Красиво, как бы не на нас шли, а так... Вот уже шагов 500 до нас осталось, а вот и 400, вот уже не более трех сотен будет. Матушка-заступница, оборони, спаси государя. Интерлюдия. Генерал Матьен подавил себе мальчишеское желание пойти в атаку в первых рядах. Но остаться в тылу? Нет, это уже было выше его сил. Поэтому он принял компромиссное решение. Первым в атаку устремился шестой Уланский, а Матьен скакал сзади 10 гусарского. Но гусары уже не желали быть вторыми, и нещадно, шпуря коней, догоняли и обгоняли Улан. Матьен видел, как вдоль поезда имеются фигурки в мундирах дикарского покроя. Они что-то тащили, суетились, тщетно, тщетно. До поезда оставалось уже не более двух с половиной сотен шагов.